Глава 48. Поскольку действовать приходилось скованными руками, Ронко ворялся со своей порцией дольше всех. Куски котлеты то и дело вываливались с пластикового подноса на стол, что очень злило Дольфа. Ещё больше его злило то, что пленник при этом всякий раз извинялся. Последний кусочек он так и не одолел и отодвинув блюдо, виновато улыбнул себе Нито. Спасибо, я наелся. Хорошо, поднимайся. Рон встал и неловко повернувшись, столкнул коробку со столовыми приборами. Пластиковые ножи, вилки и ложки посыпались на пол. Ты чего творишь, придурок? не выдержал Дольф. Извините, я сейчас же соберу. Рон упал на колени и стал сгребать всё, что попадалось под руку, и складывать в коробку. Ладно, вставай, без тебя управимся. Рон поднялся и поддал Бениту несколько вилок, после чего в сопровождении Дольфа вернулся в комнату. Одного я не могу понять, парень. сказал тот, снова садясь напротив Рона. Ты чего под дурака так косишь? Чего себе выгодать надеешься? Ты думаешь меня обмануть или Старшова, наивный? Я же вижу, что ты какую-то дурочку тут валяешь с этими своими, извините, пожалуйста. Учти, когда дадут команду, а её обязательно дадут, я лично тобой займусь. Ты мне за все эти извините ещё ответишь. Понял? Что я тебе сделал? Что ты ко мне привязался? С обидой в голосе воскликнул пленник. — Вот, это другое дело. Вот мы уже и бояться начинаем. — Дольф, пойди с мини-ребят, пусть поужинают, — распорядился Бенита и снова уселся у дальней стены, держа автомат на готове. Рон хотел разговорить его, но, наткнувшись на жесткий взгляд, передумал. — Если есть желание, можем сыграть в Триню, когда Дольф вернется. — Можно, — кивнул Рон и вздохнул. Человеку, попавшему в безвыходное положение, полагалось грустить. Что там с Джеком? думал он. Неужели лейтенанта действительно добили? Но его тело никто не видел. Это точно, хотя он мог и утонуть. Один за другим стали наведываться в квартирку остальные охранники. Они проходили на кухню, быстро ели, потом посещали туалет и перед уходом заглядывали в комнату, где держали пленника, чтобы ещё раз взглянуть на него. Наконец вернулся Дольф. Недобро взглянув на Барнаби, он сел на диван рядом с Бенита. «Ну как там?» – спросил старший. «Спокойно. Что, так и будем его караулить?» «Я тебя не понял». «Давай сунем его в подпол. Стены там бетонные, а сами футбол посмотрим. Через сорок минут финал Спартак Юнайтед с Зенит Сен-Жермен». Бенита посмотрел на Рона долгим взглядом и отрицательно покачал головой. «Никакого футбола. Я этого парня перед собой видеть должен. Он что-то задумал». Брови Рона взлетели на лоб. Чего задумал урод? Признавайся, потребовал Дольф. Старший мысля читать умеет, так что колись. Вообще-то мне в туалет нужно. Извините. Опять это твою. Извините, кривляясь, передразнил Дольф. Ну что, вести что ли? спросил он Бенито. Веди, только смотри, чтобы чтобы не обоссал. Дольф рассмеялся своей шутке, Рон смущённо улыбнулся. Бенито продолжал сверлить его взглядом. Так, в сопровождении Дольфа, который подталкивал пленника стволом, Рон вошел в туалет. Охранник плотно прикрыл дверь, а затем неожиданно сильно ударил Рона в живот. Тот согнулся пополам и повалился на пол. Он едва не решился чувств, но где-то далеко на краю сознания мелькнула мысль, что этот удар работает на него. «Это тебе за футбол, сука!» – сказал Дольф, склонившись над пленником. Распахнулась дверь, с автоматом на готове появился Бенито. «Что случилось?» Спросил он строго. В обморок упал, пожал плечами Дольф. Может, прикидывается? Старший подошёл ближе, но увидев, с каким трудом пытается вздохнуть пленник, покачал головой. Да он совсем дохлик. Спасибо тебе, Дольф, мысленно поблагодарил Рон. Помоги ему очухаться, и как всё сделает, тащи назад. Сейчас очухается, пообещал Дольф, и как только старший вышел, кинулся к Рону. Поднимайся, придурок. Он потянул пленника за руки. «Па, подожди!» Рон несколько раз вдохнул и, опираясь на локоть Дольфа, поднялся. «Ну что, сам стоять сможешь, дохлик?» «Па, пробую!» Руки пленника бессильно повисли вдоль тела. Рон почти незаметным движением пальцев вытащил из левого рукава пластиковый нож. Он подобрал его, когда собирал случайно оброненные приборы. Ножичек, конечно, был смешной, да и хрупкий очень, а потому требовал филигранной техники. Ударить таким в наручниках сложно. промахнёшься, только разозлиш противника. Рон ещё раз глубоко вздохнул и чуть качнувшись, заставил Дольфа податься вперёд, чтобы подхватить падающего пленника, а сам встретил противника сильным ударом в грудь. Ручка отломилась, Рон отбросил её и сжал охраннику горло, чтобы тот не издал ни звука. С выражением крайнего удивления на лице, Дольф сполз по стене, а Рон подхватил его в автомат. Потом забрался в карман, куда охранник, Рон это точно запомнил, сунул ключ от наручников. требовалось спешить, в любой момент мог появиться подозрительный Бениту. Вот и ключ. Рон вставил его в подходящую щель в стене, ключ держался крепко. Распрямив ладони до треска суставов, сумел попасть замочной скважиной на ключ и извернулся и услышал долгожданный щелчок. Подхватить наручники Барнаби не успел. Те упали на пол и загрохотали, как ему показалось, словно большой медный таз. Теперь оружие. У Дольфа был нож, пусть не такой, к каким привык Рон, но всё-таки бесшумное оружие. Стрелять в такой ситуации ему не хотелось. Держа дверь на прицеле, он свободной рукой обшарил карманы Дольфа и нашёл, что искал. Ты там уснул, что ли? послышался голос старшего охранника. Дверь распахнулась, и Рон не целясь метнул нож, однако не очень точно. Бенита качнулся от удара и попятился, сились нажать спусковой крючок автомата. Рон скочил ногами на унитаз, и в этот момент Бенита открыл огонь. Пули стали дробить керамическую плитку и рвать стопки одноразовых полотенец. По стенкам пластиковой ванны побежали трещины, брызнул спенившимся шампунем пузырёк. Наконец, Бенито упал. "Вот сволочь!" выругался Рон, выскакивая в коридор. Он рассчитывал обойтись ножом и сделать всё тихо, но не удалось. Впрочем, времени прошло немного. Рон повернул ключ в тугом замке, чуть приоткрыл дверь и услышал внизу грохот шагов. Выскользнув на лестницу и оставив дверь приоткрытой, он спустился на один пролёт и затаился в углу с автоматом в руках. Едва охранники пробежали мимо него и стали подниматься, он открыл огонь. Его позиция была безупречна, поэтому всё решилось за пару секунд. Сбежав вниз, Рон выглянул из подъезда дома, который выглядел заброшенным. Безжизненно чернели пустые окна, в том числе и завешенные изнутри окна квартиры, где держали пленника. Неподалёку угадывался силуэт машины. Рон подошёл ближе и узнал Торнадо. Автомобиль, как нельзя лучше подходящий для езды по помойкам, ключа не было, но мотор легко завёлся от стартовой кнопки. "Спасибо вам, ребята", сказал Рон, бросая автомат на заднее сиденье. Он включил фары и повёл машину по едва обозначенной на пустыре дороге. Рон не знал, куда она ведёт, но ему сейчас подходила почти любая